Между тем, именно в разгар иранского кризиса 5 марта 1946 года бывший британский премьер-министр Уинстон Черчилль, выступая в Вестминстерском колледже, произнес свою печально знаменитую фултонскую речь, в которой прямо обвинил Москву в создании железного занавеса, разделяющего мир на две части, и выступил с призывом всемирно укреплять англосаксонское партнерство США и Британии для противодействия коммунистической угрозе. В мире эта речь патриарха британской политики, которая на самом деле называлась «мускулы мира», была воспринята как своеобразный манифест холодной войны, начало которой стало крахом всех послевоенных иллюзий Москвы. Речь Черчилля получила широкий международный резонанс и потому, что на нее отреагировал сам Сталин, который в своем интервью газете «Правда» в самых резких тонах осудил это выступление и заявил, что, по сути дела, она означает призыв к новой мировой войне. При этом надо подчеркнуть, что ряд авторов, Нарочницкая, утверждают, что основные тезисы своей фултонской речи, носившей откровенно провокационный характер, Черчилль вынашивал еще с лета 1943 года, о чем Сталин был подробно информирован до Крымской конференции союзников, прошедшей в феврале 1945 года. Примечание. нарочницкая Ялта, 1945 года. «Начертание нового мира. Москва, 2010 год». Конец примечания. Поэтому иранский кризис стал вовсе не причиной фултонской речи, как это преподносят все доморощенные записные либералы и западные советологи, злобин а лишь поводом для нее. Примечание. злобин Неизвестные американские архивные материалы – о выступлении Черчилля 5 марта 1946 года, новая и новейшая история, 2000 год, номер второй. Конец примечания. Более того, из недавно рассекреченных документов Госархива Великобритании, впервые опубликованных в нашей стране профессором Жашевским в журнале «Новая новейшая история», стало очевидно, что сразу после окончания войны, 22 мая 1945 года, на рассмотрение Черчилля был направлен детальный план экстренной операции немыслимое подготовленный офицерами Объединенного штаба планирования военного кабинета Грэндхэмом, Томпсоном и Доусоном. Примечание. Жешевский. Секретные военные планы Черчилля против СССР в мае 1945 года. Новая и новейшая история 1999 год. Конец примечания. Этот план который был подписан главой имперского генерального штаба фельдмаршалом аланом Бруком, начальником штаба ВМС адмиралом флота Эндрю Каннингемом и начальником штаба ВВС маршалом авиации Артуром Тедером, предусматривал тотальную войну против СССР, с очень подробной оценкой его военного и промышленного потенциалов, характеристикой возможных союзников и главных театров военных действий, стратегических и тактических целей военной кампании и так далее». Однако, как известно, в середине июля 1945 года, с треском проиграв новые парламентские выборы, Черчилль уступил кресло премьер-министру, лидеру лейбористов Клементу Эгли, и план операции «Немыслимое», казалось бы, ушел с повестки дня. Но прошло совсем немного времени, и новый английский кабинет стал активно втягивать в противостояние с Москвой американцев и канадцев, что подтверждают рассекреченные документы тех же британских архивов, из которых явствует, что ведение переговоров по этому плану было поручено руководителю британской военной миссии в Вашингтоне фельдмаршалу Генри Уилсону который обсуждал английские военные проекты с президентом Гарри Трумэном, генералом Дуайтом Эйзенхауэром и канадским премьером Маккензи Кингом. Затем, в сентябре 1945 года, последовала окруженная особой завесой секретности яхтинская встреча у побережья США генерала Эйзенхауэра и его британского коллеги-фельдмаршала Бернарда Монтгомери, на которой два бывших главкома англо-американских войск в Европе пришли к неутешительному выводу, что союзники не смогут остановить Красную Армию, если она предпримет наступление в Западной Европе. Поэтому план операции «Немыслимая», а точнее то, что от него осталось, был тогда же отправлен в архив. Вместе с тем... В сентябре-октябре 1945 года Объединенный комитет начальников штабов ОКНШ США утвердил две директивы номер 1496 «Основа формирования военной политики» и номер 1518 «Стратегическая концепции план использования вооруженных сил США», в которых главной военной целью был обозначен именно Советский Союз. Более того, в целом ряде секретных директив Объединенного комитета военного планирования, в том числе «Жаркий день», «Испепеляющий жар», «Клещи» и «Встряска», принятых в 1945-1946 годах, содержалась подробная программа атомной бомбардировки крупнейших советских городов и важнейших промышленных центров. Б. Турецкий кризис 1945-1946 годов. Как известно, в середине марта 1945 года Москва, в одностороннем порядке денонсировала трижды продлевавшийся советско-турецкий договор о ненападении и нейтралитете, заключенный еще в декабре 1925 года. Однако уже в начале мая За день до капитуляции Германии начались неформальные консультации между послами двух стран Селимом Сарпером и Сергеем Александровичем Виноградовым о заключении нового договора, в ходе которых турецкая сторона предложила свой проект соглашения. Он предусматривал не только изменение прежнего режима черноморских проливов в пользу СССР, но и подписание с Москвой союзного договора. Естественно, это неожиданное предложение Анкары вызвало большой соблазн дожать турок до полного удовлетворения всех советских требований, и поэтому в начале июня – середине 1945 года на двух встречах с турецким послом Сарпером, нарком иностранных дел СССР Вячеслав Михайлович Молотов прямо заявил о желании советской стороны пересмотреть прежний московский договор о дружбе и братстве, заключенный 16 марта 1921 года. Примечание. Архив внешней политики Российской Федерации, фонд 6 Опись седьмая, папка вторая, дело тридцать первое, листы первой-второй. Гасанлы, СССР, Турция, полигон холодной войны, Баку, 2005 год. Конец примечания. При этом Молотов откровенно дал понять своему визави, что желательными условиями заключения нового соглашения – будет не только совместный советско-турецкий контроль над режимом черноморских проливов с обязательным размещением в зоне проливов советской военно-морской базы, но и исправление территориального вопроса на основе Сан-Стефанского договора от 19 февраля 1878 года, поставившего победную точку в последней русско-турецкой войне. Иными словами, Речь буквально шла об установлении новой государственной границы между двумя странами и передаче Советскому Союзу незаконно отторгнутых территорий Карстской области, а также ряда уездов Батумской области и бывшей Эреванской губернии. Понятно, что такая позиция советской стороны – не могла устроить турок. Поэтому Сарпер, заявив о том, что Анкара очень хочет заключить с Москвой новый союзный договор, особо подчеркнул, что территориальные претензии Москвы никак не могут стать темой обсуждений или отправной точкой советско-турецких переговоров. Однако на это замечание советский нарком прямо заявил, что если посол считает, что этот вопрос пока поднимать не стоит – то я о союзном договоре говорить рано. Будем говорить о другом. Примечание. Архив внешней политики Российской Федерации. Фонд 6. Опись 7. Папка 2. Дело 31. Листы 5. 6. Конец примечания. В результате, спустя всего 4 дня после последней встречи с Молотовым, 22 июня 1945 года, следуя инструкциям своего правительства, Сарпер официально отверг все советские предложения, и Анкара, по выражению «актюна», приступила к планомерной работе по защите своих позиций сперва с помощью Англии, затем США. Как считают ряд историков – Мошкин, Иванов – Внешнеполитическая активность Москвы на турецком направлении в тот период была в известном смысле предсказуемой, так как победа над Германией привела к небывалому росту военного и политического влияния СССР во всем мире и дала Сталину уникальную возможность закрепить советское присутствие во всех сопредельных странах мира. Примечание. Иванов. Очерки истории Министерства иностранных дел России, 1802-2002 годы, том 2, Москва, 2002 год. Мошкин. Рука Москвы в истории вступления Турции в НАТО. Политическая экспертиза, 2009 год, номер 4. Конец примечания. Конец примечания. Более того, профессор Мошкин считает, что де-факто это был реальный шанс на реализацию давней мечты большевиков о мировой революции, что на наш взгляд, безусловно, не так. Причем в отношении Турции эта тема приобрела особую актуальность, поскольку она оставалась единственной пограничной державой, не попавшей в сферу прямого влияния Москвы. Следует сказать, что послевоенный турецкий вопрос давно вызывает жаркие дискуссии как в отечественной, так и в зарубежной историографии. Одни авторы – Мошкин, Гасанлы, Аггюн – утверждают, что за ним де-факто скрывался вопрос о реальных территориальных претензиях Москвы к Анкаре. Примечание. Мошкин –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 История, современное состояние и перспективы. Москва, 2003 год. Конец примечания. Но их оппоненты, Егорова, Иванов, убеждены, что эти претензии стали лишь средством давления на Анкару для решения главной проблемы, пересмотра режима Черноморских проливов и отмены конвенции Монтрею, подписанной в июле 1936 года. примечание Егорова. Истоки советско-американского соперничества в Иране и Турции, 1944-1945 годы, американский ежегодник, 1997 год. Иванов. Очерки истории Министерства иностранных дел России, 1802-2002 годы,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 2002 год. Конец примечания. Хорошо известно, что турецкий вопрос стал одним из важнейших в повестке дня Потсдамской конференции, проходившей в июле-августе 1945 года. Именно здесь советские лидеры впервые после 1921 года официально поставили вопрос о об исправлении советско-турецкой государственной границы, и во время работы конференции не раз возвращались к этому вопросу, в том числе в личной беседе Молотова и британского министра иностранных дел Антони Идена, во время разъяснений Молотова Черчиллю в ходе одного из официальных заседаний конференции и, наконец, во время выступления Сталина, 23 июля на седьмом заседании лидеров Большой Тройки, когда он особо подчеркнул, что в переговорах с турками речь шла не об исправлении, а о восстановлении границы, которая существовала до Первой мировой войны. Конкретизируя свою позицию, он прямо заявил, что «я имею в виду район Карса», который находился до войны в составе Армении, и район Ордогана, который до войны находился в составе Грузии. Вопрос о восстановлении старой границы не возник бы, если турки не поставили бы вопрос о союзном договоре между СССР и Турцией, а «союз» — это значит, что мы обязуемся защищать границу Турции — Как и Турция обязуется защищать нашу границу, но мы считаем, что граница в районе Карса и Ордогана неправильна, и мы заявили Турции, что если она хочет заключить с нами союз, нужно исправить эту границу. Если же она не хочет исправлять границу, то отпадает вопрос о союзе. На данный пассаж советского лидера, президент Трумэн заявил, что данный вопрос касается только Советского Союза и Турции и должен быть решен между ними. Примечание. Берлинская конференция руководителей трех союзных держав СССР, США и Великобритании 17 июля, 2 августа 1945 года Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечественной войны 1941-1945 годов сборник документов том 6 Москва 1984 год Конец примечания То есть чисто формально лидеры США и Великобритании уклонились от принятия какого-либо решения по данному вопросу Однако на деле это означало, что союзники не поддержали требования Москвы и выступили против любых попыток Сталина добиться расширения советской территории за счет турецких провинций. Между тем, как уверяют ряд современных авторов, в частности «Атаманенко», вышедший победителем из войны Сталин, был настолько уверен, что получит от Турции некогда утраченные территории, что уже в июле 1945 года Политбюро ЦК утвердило слушателя высшей школы парторганизаторов при ЦК ВКПБ Антона Ервандовича Кочиняна, в должности первого секретаря Карсского обкома Компартии Армении, а бывшего председателя президиума ЦИК Грузинской ССР Михаила Григорьевича Цхакая, в должности первого секретаря Тао Кларжецкого райкома Компартии Грузии. Однако в реальности такого решения Политбюро ЦК в архивах найти не удалось. Нет намека на принятие подобного решения в мемуарах того же Микояна и самого Кочиняна, которые вряд ли обошли бы стороной этот очень важный для них вопрос. Наконец, нет упоминания о таком сенсационном решении и в работах наиболее авторитетных знатоков сталинской эпохи и данной темы, в частности Жукова и Гасанлы. Примечание. Кочинян, неоконченное воспоминание, Ереван, 2008 год, Микоян, так было, размышления о минувшем, Москва, 1999 год, Жуков, Сталин, тайны власти, Москва, 2005 год, Гасанлы, СССР, Турция, полигон холодной войны, Баку, 2005 год, Конец примечания. Вероятно, эта информация стала широко гулять по различным интернет-ресурсам и в печатных публикациях благодаря мемуарам многолетнего сотрудника Международного отдела ЦК КПСС Брутенца. Примечание. Брутенс. 30 лет на Старой площади. Москва. 1998 год. Конец примечания.